Глава десятая на завтра обоз из сорока подвод при двенадцати обозниках выступил из Орловской. Коргин и Леликов сидели на передней подводе и разговаривали. Трусоватый Леликов сосал давно потухшую трубку и вполголоса говорил. — Как бы нам эта поездка боком не вышла! Нарвемся где-нибудь на Семеновцев и порубают нас ко всем чертям! Прямо ума не приложу, что в таком разе делать! руки подымать, вот что. Это самое верное дело. Верно это верное, согласился Леликов. А лучше, если бы не пришлось этого делать. Ты не об этом печалься. Заковыка у нас с тобой в другом. Есть у нас с тобой в обозе такие сухари, которые нам лучше не привозить на фронт. И Каргин рассказал ему о проделке Сергея Ильича, Платона и Архипа. В тот же день, когда переезжали в брод среднюю Борзию, Леликов умудрился вытащить чеку из задней оси той телеги, на которой лежали чипаловские мешки. В воде колесо слетело, телега накренилась и зачерпнула полный облак воды. Но расторопные обозники бросились в воду и живо вытащили телегу на берег, так что сухари почти не пострадали. Но на одном из ночлегов каргины и Леликов добились своего. Ночью начался бурный ливень. Обозники крепко спали в избе и ничего не слыхали. А утром оказалось, что все с той же телеги сорвало ветром брезент, и все сухари на ней превратились в кашу. Обругав ни в чем не повинного хозяина телеги, Каргин составил в присутствии поселкового председателя акт о порче 30 пудов сухарей, спрятал акт в бумажник, и обоз двинулся дальше. На четвертые сутки к вечеру благополучно прибыли в один из степных казачьих караулов, где находилось интендантство восточной группы войск Даурского фронта. Здесь для сопровождения обоза был назначен взвод пеших красногвардейцев, и, переночевав в карауле, обоз направился в расположение Кобзоргаза, занимавшего позиции в Приаргунской степи. Обозники-красногвардейцы, сидя в телегах, оживленно беседовали между собой. Дорога шла в широкой, голубой от молодых острецов долине, окаймленные пологими увалами. К Аргину подсел пожилой добродушный красногвардеец, оказавшийся приискателем из Газимурского завода. От него Каргин узнал, что семеновские кавалерийские разъезды часто гуляют по тылам красных, так как в степи сплошной линии фронта нет. Красногвардейские отряды расположены только там, где есть вода, а таких мест под Даурией мало. На вопрос Каргина, много ли у Семенова войск, красногвардеец сказал, «Да порядочно, только все больше не русские. Сам он служит японцам, а ему за японские деньги служат монголы, китайцы и всякие другие народы». «Везде у него японские инструкторы». «А кто же из них крепче дерется?» «Офицерские роты, говорят. Только на нашем участке их нет. Здесь нам больше всего надоедают баргуты и чахары. Умеют они как из-под земли появляться, когда их совсем и не ждешь. Живьем никого не берут, всем кишки на пике мотают». В полдень на знойных песчаных увалах справа появились всадники. Было их человек тридцать. Красногвардейцы попрыгали с телег и приготовились к обороне. Обозники, привернув покрепче лошадей, полезли кто под телегу, кто в траву или в какую-нибудь промоину. Но всадники, постояв две-три минуты, скрылись из виду, и охрана решила, что это был свой разъезд. Командир взвода вытер потное рябое лицо, закурил китайскую сигарету и скомандовал. — Поехали! — и сам подсел на телегу Клеликову, который оказался на этот раз в голове обоза. Примерно через час, когда все окончательно успокоились, неожиданно из-за таких же плоских и голых увалов, что и раньше, вылетела кавалерийская лава и понеслась на обоз. Серебряными искрами сверкали на ярком полуденном солнце клинки над головами бешено мчавшихся всадников. Обоз в беспорядке сгрудился, обозники снова полезли под телеги, а некоторые побежали кому куда любо. Красногвардейцы же открыли торопливую, беспорядочную стрельбу». Лава быстро приближалась. Многие обозники, видя, что бежать в степи некуда, подняли руки, но красногвардейцы продолжали стрелять. Каргин тоже хотел было поднять руки, но тут пришла ему в голову страшная мысль. «А что, если это не белые казаки, а баргуты или чехары? Они ведь не будут разбираться, кто обозник, а кто красногвардеец». Похолодев и содрогнувшись, Каргин с минуту мучительно размышлял. Решив, что лучше всего приготовиться на всякий случай постоять за себя, он вскочил в свою телегу и положил под ноги увесистый березовый кол, который служил ему в дороге таганом. Уже стали слышны буйные гиканья и тяжелый топот атакующих. Огонь красногвардейцев почти не причинял им вреда, а в следующую минуту Каргин разглядел, что это были баргуты, и тогда он крикнул стоявшему у своей подводы с поднятыми руками Леликову, чтобы он лез под телегу, а сам схватился за кол. Первым подскакал к обозу Баргут в красном халате на белом горячем коне. Словно играючи махнул он своей кривой шашкой, и обезглавленный Леликов упал в траву. Каргин, обливаясь холодным потом, поднял над собою кол. А в следующее мгновение Баргут налетел на него. Страшным ударом вышиб его Каргин из седла и схватился левой рукой за повод его коня. Бросив кол, прыгнул в седло, нагнулся, как в лихой джигитовке, до самой земли, и баргутская шашка очутилась у него в руке. Но «Ну, теперь я дешево им не дамся», опалило его сознание радостная мысль, и он повернул коня навстречу баргутам. Конь вздыбился и яростно устремился вперед. Первого всадника Каргин смял конем, второго развалил на наотмаш шашкой, и баргуты, увидев, что имеют дело с опытным противником, навалились на него чуть ли не взводом. Но в этой давке они только мешали друг другу. Коргин вертелся в седле, как ловкий и сильный волк, окруженный собаками, отбиваясь и нанося удары. Тогда баргуты стали рвать с себя винтовки, но он, вздыбив лихого коня, разорвал их кольцо и снова понесся вдоль обоза, рубя направо и налево.